«В первый раз вижу, как ты печешь», — Элла сидела за кухонным столом и наблюдала, как мама и Тап, неловко мешая друг другу, просеивают муку в большую миску. «И, возможно, в последней», — произнесла Гейл. «Готовка хоть и успокаивает, но, похоже, только тех, кто так же искусен, как Мэри». «Но ты ведь испекла те изумительные имбирные печенья, когда мы приезжали к тебе на Манхэттен». Тап покрывала их глазурью м, -м — Гейл подняла глаза на дочь. «Только я выбросила три партии, прежде чем получилось что-то съедобное. Когда-то очень давно я пекла с мамой, одна никогда этим не занималась. Но я и не пытаюсь делать вид, что мастерски готовлю». Никому, заставшему ее за этим занятием, не пришло бы в голову спорить. Движения были сумбурными, нестройными, словно она барахталась в незнакомом мире, пытаясь найти опору. Стремление быть с лучшей бабушкой на свете заставляло пребывать в постоянном напряжении. Было что-то наивное и милое в том, как она держала сито, будто не понимая, оружие в ее руках или кухонная утварь. На глазах Эллы мать преображалась и становилась другим человеком, неуверенным в себе и не только на кухне. А прежняя мама никогда в себе не сомневалась. «Самое главное — следовать рецепту», Мэри собрала тряпкой муку, которой была усеяна столешница вокруг миски. «Еще с детьми надо готовить весело, и блюдо должно быть простым. Результат здесь не совсем важен. Главное — процесс». Зная перфекционизм дочери, Элла могла с уверенностью сказать, что результат очень важен. Похоже, Тапу наследовала все же многие черты своей бабушки. «Самое главное, что они занимались чем-то вместе». Смеялись, вспоминали смешные истории и анекдоты и попутно сами создавали историю, которую Тап непременно будет вспоминать в будущем. Помните, как мы с бабулей пекли печенье, когда ездили на Рождество в Шотландию? На улице похолодало, пошел снег. Гор уже не было видно и скрывала от взора пелена из белых хлопьев. К счастью, активный и любознательный Тап было чем заняться в доме. Здесь, в кухне, где удивительные запахи корицы и разных других пряностей, можно было найти немало способов, чтобы увлекательно провести время. Перед Деллой разворачивалась одна из сцен ее фантазий на тему идеальной семейной жизни, как называла это Саманта. Внутреннее состояние было непривычным. Всего за неделю мир ее изменился, будто расширил границы. Теперь в нем появилась мама. Долгий разговор прошлым вечером И неожиданные откровения помогли установить между ними близость, которой не существовало ранее. В ее обществе она больше не испытывала напряжения и настороженности. Не приходилось постоянно быть начеку, опасаясь, что мама скажет или сделает нечто с ее точки зрения предосудительное. Теперь Элла знала, если это и случится, они вместе все исправят. Вчера они проговорили почти до рассвета, как две женщины, а не мать и ребенок, ничего не скрывая друг от друга. Неожиданно для себя Элла поняла, что отношение к человеку и его поступкам может кардинально измениться, стоит только поговорить по душам и узнать о пережитом во всех деталях. Мэри взбивала белки для более сложного блюда, попутно давая советы. «У вас все идет хорошо, можете добавить ложку муки в счет той, которую просыпали». Она управляла процессом, как дирижер оркестром, подмечая все, даже самую мелочь. Мэри была безоговорочно главной на кухне. Никто, даже Гейл, не подвергал этот факт сомнению. «Не скромничай, Мэри. У тебя талант, и его надо использовать. Как только Саманта вернется, мы обсудим это с ней». «Кстати, где она?» Гейл принялась нарезать в миску масла. «Она обычно просыпается рано. Может, сходить и посмотреть, как она?» «Я начинаю беспокоиться!» Она бросила острый взгляд на Эллу, единственного человека, которому было известно, есть ли причины для тревоги. «Не стоит, мама!» поспешила ответить та. Она точно знала, что сестры нет в комнате. Она заглянула туда поздно вечером и увидела, что постель не тронута. Поразмыслив, она откинула одеяло и смяла подушки на тот случай, если у мамы возникнет желание поговорить с дочерью по душам среди ночи. Она много работала, пусть отдохнет». Элла действовала без колебаний. Похоже, изменения коснулись не только отношений с мамой. Раньше Саманта выгораживала ее, сражалась за нее, отстаивала интересы, а теперь они поменялись ролями. И впредь она сама должна о себе заботиться. Похоже, такой новый подход очень нравится маме. Вчера, когда Саманта выбежала из комнаты, Элла не находила себе места от беспокойства. Кроме того, ее мучила вина за то, что она выбрала сторону матери, будто этим предала сестру. Сообщение от Саманты, в котором она объяснила, что занята делами, успокоило и вселило надежду на сохранение мира. Внутренний голос подсказывал, что все будет хорошо, пока рядом с ней Броди. Судя по поступкам, этот мужчина мог уладить проблему любой сложности. Хочется верить, что и Саманте он поможет в случае необходимости. «Я уверена, что она вчера устала и поздно легла, поэтому еще спит. Она, похожа трудоголик твоя, Саманта». «Они с Броди уехали вчера уже поздно, сказали, что на прогулку при свете звезд». Мэри улыбнулась и достала из шкафа пакет сахара. «Мне кажется это странным, но они уверены, что прогулка будет популярна». Элла приложила немало усилий, чтобы сохранить спокойное выражение лица. «Что еще за прогулка при свете звезд?» Саманта была расстроена и спешила убежать из дома, чтобы остаться в одиночестве, как поступала всегда в подобных ситуациях. «Как получилось, что она ушла с броди?» «Это вопрос». Гейл подвинула миску ближе к тап. «Теперь твоя очередь. Нужно все это перетереть». Дочь с восторгом погрузила руки в будущее тесто по самый локоть. И через пару секунд уже была вся в муке и сияла от счастья. Элла воспользовалась тем, что о ней на время забыли, и отправила сообщение Саманте. «Где ты? Почему ночью у тебя не было в комнате? У меня есть повод для волнений?» Она решила, что даст сестре полчаса, чтобы написать ответ, а потом отправится на ее поиски. А сейчас надо перевести разговор на тему, в которой нет повода вспоминать о Саманте. «А твоя мама!» — она посмотрела на гил «Моя бабушка! Она хорошо готовила!» «Есть женщины, расположенные к этому с рождения! Она была такой, как Мэри!» Она повернулась к хозяйке дома и улыбнулась. «Вы тоже готовили с раннего детства?» Мэри уже взбила яйца до устойчивых пиков. «С самого раннего! Готовила вместе с мамой! Нет лучшего места в доме, чем хорошо оснащенная кухня!» гил смахнула с рук муку. «Я восхищаюсь тобой, Мэри, но в этом не могу согласиться. Все остальные комнаты в доме мне милее кухни». «Расскажи, какой она была, твоя мама». Элла незаметно сунула телефон в карман. «Теперь, когда я вспоминаю о ней, могу с уверенностью сказать, что она была очень похожа на тебя. Милая, любящая фантазировать. Люди тянулись к ней, чувствуя тепло души». От такой похвалы Элла просияла. «Она работала?» «Нет, она решила стать домохозяйкой, как и ты, чтобы проводить больше времени со мной. И Тап, похоже, любит быть с тобой так же сильно, как я со своей мамой». «Она вполне может обойтись без одобрения мамы, но это не значит, что оно не радует». «Полагаю, можно добавлять имбирь». Мэри набрала его в ложку и протянула Тап. «Уроки кулинарии для детей», — Гейл подняла палец. «Думаю, это непременно надо добавить в список идей». «Можно вместо имбирных человечков сделать имбирных оленей?» — спросила Тап и ткнула пальчиком в тесто. «Можно!» — кивнула Мэри. «У меня где-то были формы для них!» Она залезла глубоко в шкаф, выпрямилась и победно выкрикнула. «Вот!» Элла воспользовалась моментом и взглянула на экран. От Саманты ничего не приходило. Она уже начала подумывать, каким бы воспользоваться предлогом, чтобы покинуть кухню и отправиться на ее поиски, как дверь отворилась, и вошла сестра с невозмутимым видом, неся в руках бумаги и ноутбук. Броди появился следом. Ее волосы были убраны в высокий хвост, на лице легкий свежий макияж. Человеку-стороннему могло показаться, что она крепко спала всю ночь. Но Элла заметила необычный блеск в глазах, румянец на щеках, и поняла, что все было совсем не так. Последний раз она видела сестру на грани нервного срыва, сейчас же она опять была уверена в себе. Это успокаивало, но возбуждало любопытство. «Мы составили план», — заявила Саманта, и уселась за стол с той стороны, которая предназначалась для вырезанных из теста фигурок оленей. Броди устроился рядом. «Похоже, они стараются не смотреть друг на друга». «В чем же дело? Хороший знак или плохой?» В дверях появилась Кирсти. «Ты просил меня зайти?» «Да, проходи, садись!» Броди встал и выдвинул свободный стул. «Нам есть что рассказать, тебе это тоже надо услышать!» Саманта развернула ноутбук так, чтобы все могли видеть экран. «Зима в Кенлевине!» — прочитала Мэри и тоже села. «Потрясающая фотография! Я ее раньше не видела!» «Ее сделала Саманта!» — пояснил Броди. «Она отличный фотограф!» Он принялся раскладывать перед собой листы бумаги, на которых были в основном цифры. «Покажи им все!» «Пока это лишь черновой вариант, рабочий материал, но я хочу в общих чертах показать, как будет выглядеть готовое предложение. Постарайтесь смотреть на это с точки зрения потенциального гостя». На экране замелькали снимки. Восход солнца над озером. Его лучи сделали снег золотым. Олень на фоне искрящегося белого снега. Дом с башенками, смеющиеся тап в санях. Была и фотография медведя. Чёрный пёс в снегопад получился впечатляющий контраст. Пап, который удалось снять так, что сразу становилось ясно, как там тепло и уютно. Утопающие в снегу ели в белом одеянии. Затем снимки внутри дома. Нарядная ёлка в библиотеке. Печенье Мэри, присыпанное сахаром. Бокал с виски на столике у камина. Напиток переливается, подсвеченный пламенем. Еловые ветви, оплетенные полосами из тартана и подвязанные красными лентами. Саманта комментировала фотографии, описывая чудесную прогулку к озеру, встречу с оленями, поездку на санях, поход за рождественской елью. Затем она рассказала о клиентах фирмы, о том, какие путешествия пользуются спросом, чего они ждут от зимних праздников. Первой заговорила Кирсти. «Получилось замечательно. Но ведь людей это может не увлечь. У нас ведь некомфортабельный отель. В этом изюминка Кенлевина». Саманта повернулась к девушке. «Далеко не каждый хотел бы жить в отеле. Мы предлагаем провести время в теплой атмосфере дома, где живет дружная семья. Мы будем предлагать отдых семьям или небольшим компаниям друзей, при условии, что они бронируют все комнаты». «Я произвела некоторые подсчеты, основываясь на ценах на похожие предложения, хотя у вас своя специфика, что очень ценно». Мэри смотрела на нее во все глаза. «Ты неплохо поработала», — произнесла Элла. «Должно быть, трудились всю ночь, до самого утра». Саманта и бровью не повела, а Броди покраснел до кончиков ушей. Это было так трогательно, что Элла решила сжалиться над ним. «Я готова бронировать», — решительно заявила она. «Хочу все экскурсии и поездки, которые есть в программе». «Кажется, я давно не говорила тебе, сестра, что ты настоящий профессионал своего дела». «Это верно. Что для нас большая удача», — отозвался Броди. Он протянул несколько листов своей маме. «Вот, я распечатал для тебя. Цифры, которые особенно важны, обведены кружком. Окончательное решение за тобой, мама». «Где мои очки?» Мэри встала, прошлась по кухне, нашла их у тостера и выдрузила на нос. Посмотрев на цифры, она подняла глаза на сына. «Никто не будет платить такие деньги!» «Будут!» — ответила за него Саманта. «Поверьте мне!» «Но ведь...» Я уже разговаривала с двумя своими самыми давними клиентами. Решила проверить, как отреагируют они. Один готов забронировать дом на десять дней на День Святого Валентина второй на две недели в начале декабря. Мэри растерянно посмотрела на сына, и тот утвердительно кивнул. «Мы провели подсчеты вместе, я не нашел никаких нестыковок». Лицо Кирсти оставалось серьезным, вся ее поза выражала внутреннее напряжение. Она единственная из всех не была взволнована. «И на каждое Рождество в доме будут чужие люди». «Если это проблема, можем не предлагать туры на несколько праздничных дней. Или, например, с конца ноября до сочельника». Кирси тяжело перевела дыхание. «Ненавижу постоянно находиться в доме». «Именно поэтому ты будешь ответственна за все происходящее на открытом воздухе, по большей части с оленями». Саманта взяла несколько листков и протянула ей через стол. «Это только начало». «Уверена, у тебя будут еще идеи, потенциал для развития огромен. Бизнес будет расти и развиваться, все мы будем при деле». «Хотите сделать меня ответственной за поездки на оленях?» Керсти удивленно моргнула. «Не станете заставлять работать в доме?» Она принялась просматривать записи Саманты. «Это означало бы зарыть твои таланты. К тому же, чтобы добиться успеха, надо любить то, чем занимаешься». Элла вполуха слушала Саманту, продолжавшую делиться планами по развитию туризма в Кенлевине. Ее больше интересовали отношения сестры и Броди и их перспективы. У них все так слажено получалось, будто это не первый проект, и они давно работали вместе. Передавая друг другу листы, они на секунду замирали, чтобы пальцы соприкоснулись. Временами обменивались быстрыми взглядами, и тогда казалось что для них переставали существовать все находящиеся в помещении. Элла не сомневалась, что под столом на Гоброди прижимается к ноге сестры. «Мы хотели бы обсудить еще кое-что, Саманта», — в разговор вступила молчавшая до этого момента Гейл. «Мэри — настоящая волшебница. Она создает на кухне истинные шедевры. Можно как-то использовать ее таланты?» «Ты имеешь в виду что-то помимо приготовления еды для постояльцев? Например, мастер-классы? Например, небольшие группы? Или даже индивидуальные занятия? Возможность узнать за выходные кухню Нагорья? Люди будут есть то, что приготовили сами. Можно добавить дегустацию виски», — Саманта кивнула. «Думаю, это понравится гостям. Включим список дополнительных услуг». В течение года можно организовать целенаправленно несколько групп. А для детей хорошо бы устроить кулинарное утро, только необходима будет помощь одного из родителей. Мэри одна не сможет уследить за всеми и помешать им совать руки в духовку. А мы с ней займемся составлением книги рецептов», продолжала Гейл таким будничным тоном, словно занималась этим каждый день. «Мой агент уже нашла издателя, который очень заинтересовался». Мэри ахнула и выронила листки. «Неужели?» «Пока мы ни о чем конкретном не говорили, но я чувствую, что нас ждет успех». Мэри прижала ладони к груди. «Как же это? Ах, не знаю, что и сказать. Я так... взволнована». «Можно будет предлагать книгу гостям, подавать им блюда по рецептам из нее». Саманта умела находить идеи с коммерческой выгодой. «У мамы, похоже, будет много работы!» Кести вернула бумаги Саманте. «Но тебе ведь нравится готовить, правда, мама?» «О, милая, я уже в предвкушении!» Тап громко вздыхала, явно скучая. Она взяла форму и постаралась вырезать из теста фигурку оленя. «Давайте же делать печенье!» Мэри поспешно встала. «Конечно, давайте начнем! Можем отправлять первую партию в духовку!» Гейл поднялась следом. «Мама!» — остановила ее Саманта. «Можно с тобой поговорить? Это ненадолго». «Разумеется», — она сняла фартук. «Пройдем в библиотеку?» «И я хочу пойти с бабулей!» Та пододвинула кусочек теста. Элла тоже хотела пойти с мамой и быть рядом с сестрой на случай, если мама ее расстроит и понадобится помощь. Она с трудом остановила себя, понимая, что поступать так не следует. У каждого человека свои испытания в жизни, и пройти их нужно одному. Необходимо уметь собираться с силами и все преодолевать. В этом мама права. «У нас много дел здесь, милая», — Элла удержала тап за руку. «И бабуля с тетей скоро вернутся». Их общение, пусть и короткое, определенно пойдет на пользу обеим. гей